Анна Бжезинская. Кошка-ведьма. Кошка Кошка-ведьма с наслаждением выгревалась под весенним солнышком, на березовых полежках, нарубленных давеча деревенским дурачком и аккуратно сложенных под тыль на стеной дровяного сарая. Дрова на растопку были одним из привычных оброков бабуси-ягодки, и селяне в этом деле не позволяли себе нерасторопности, поскольку озябшая ведьма становилось пыльчиво и могла наслать тлю на капусту или паскудные лишайы быстрее, чем остынут угли в очаге. Но кошка ведьмы больше ценила свежие сливки, которые перед рассветом чудесным образом появлялись чистеньким подойнике на завалинке. Тут кошка ведьмы облизнулась, вспомнив о кремовой вкуснотище, и вызвав немалый переполох среди дворовой птицы. Стайка куриц с громким кудахтаньем порскнула стропинки. Петух же, хвост изрядно ощипан, поскольку бабусе для волшебных рецептур требовались черные перья, взлетел на гумно и принялся, словно ни в чем не бывало прихорашиваться. Кошка-ведьма даже не дрогнула. Щерить зубы на птиц было ниже ее достоинства, особенно учитывая, что в последнее время бабуся сделалась ужасно раздражительно и даже обрела кошку-ведьму водой из колодца за то, что та задавила гусей. Воду кошка ведьмы терпеть не могла, поэтому решила держаться подальше от дворовой птицы, пока бабуси не вернётся в настроение более благодушное. Если что, она, кошка, всегда могла наведаться в село. С наслаждением вспоминала она стайку одичалых кур зеленоножек, которые гнездились на руинах форварка владыки, чудом избегая котёлков огладавшего селянства. Покаже, впрочем, кошка лишь свернулась плотнее и грациозно уложила морду на задние лапки. В сумерках сельцо казалось ей куда интереснее, да и селяне громче вопили, когда напрыгнули на загривке с ветвей придорожной груши. А отчаян и прочь хороала веснушчатый доярка, который по утрам приходил к избе бабуси ягодки с кринкой сливок. Что тут говорить, кошка ведь мы была животинкой крупной с шельмовской мордой. Издалека оказался она клубком свалявшейся рыжей шерсти, чем-то вроде изношенных остатков старой козьей шкуры, которой годами выметали ссоры из избы. Но ежели человек подходил ближе, в оном клубке вспыхивала пара яростных красноватых буркал, и хватало одного лишь фырканья, чтобы остановить пришлица на полушаге. О нет, кошка-ведьма не принадлежала к тем многочистным добродушным созданницам, которых ласкали на панских подворьях и старательно вычёсывали серебряными гребнями. Обычай требовал, чтобы ведьма был свой помощник, поэтому бабуся Ягодка и заботилась, что в доме её обитала котейка. Однако какое-то время назад её старый котофей, огромная ленивая тварь с пожелтевшими от старости клыками, не подумавши, прокрался в логово горлорезов, что обосновались в долинке неподалёку. Овы Разбойнички к местным знаменитостям никакого почтения не питали, и застав котейку при остатках вяленого бараньего бока, забили его на месте алибардой. Бабуся Ягод к правду позаботилась, дабы у злодеев в тот же вечер бошки будто глиняные горшки полопались. Но кошачий труп никоим образом не желал жевать. Каковой факт бабуся сочла проявлением посмертной зловердности питомца. Ведь Перемена на не любила и к рыжему Катафию настолько привыкла, что не жалела для него о маложивующих эликсиров. Не прошло и месяца, как она выбралась на торжище за ради обновление запаса мужживеловки. А поскольку времена были шумные и бурные, переночевать решила в монастырских конюшнях. Спокойно прошла через подворье, несколько удивлённая, что не видит нигде слуг. Прихватила пару диких груш, лежавших редком в старой корзине. Совсем уж было примерилась пристроиться под конской попоной, когда с поперечной балки свалилось на неё махнатое, яростно шипящее создание, и прежде чем бабуся успела наложить простейшие чары, прошлось когтями по её щеке. Минуты по Жаню уже всматривались пристально друг в дружку, бабуся, по лицу которой стекали тоненькие струйки крови, и кошка ведьмы, извиваясь и сердито фыркая в её хватке. Наконец, фыркнула и бабуся. Единожды, но так, что кошка-ведьма, у которой хватило для этого ума, моментально утихла. Она отводила взгляд красноватых буркал, когда лицо бабуси приблизилось так, что нос со знаменитой бородавкой почти коснулся ее мордашки. Кошка-ведьма испытала невольное желание зашипеть прямо в это сморщенное лицо. Но что-то подсказало, это не лучшая мысль. Она лишь облизнулась нервно и напряглась, готовой как можно скорее сбежать от этого странного конюха, который только насмехался над её злостью. Бабуся Ягодка с причёсом всматривалась в свою добычу, прицеиваясь к бешеным, зыркающим по сторонам зенкам, рысям кисточками на гневно прижатых ушах и вслушиваясь в тихое ворчание, что вылетало из горла животинки. Потом осторожно расжала хватку. Вместо того, чтобы избежать, кошка с явным удовольствием ванзила когти в бабусин большой палец. Это было непросто, но хотя бабуся двигалась ловко, словно ящерка, сейчас успела лишь ухватить кончик рыжего хвоста. Кошка-ведьма зашипела в ответ на подобное унижение, рванулась в бок и загнулась в воздухе и закрутилась валчком, выпустив когти. Её свалявшаяся рыжая шерсть встала дыбом, а из глаз чуть ни искры посыпались. Необычно она лишь пугала слуг и мочила сем на одежку, когда те свои вольили скухаными девками. Но теперь целила прямо в горло. Хотела убить, хотела почувствовать вкус крови этой дерзкой твари, которая осмелилась бросить кошке вызов в её собственной конюшне. В тот вечер кошка ведьма усвоила ещё один урок. Ведьм не следует сердить, вне зависимости от того, насколько хрупкими, старыми и неловкими они кажутся. А убедилась она в этом, когда бабусе, благоразумно не выпустившая из рук кошачий хвост, от души хряпнула ею о поддерживающий потолок столб. Победно завершив схватку, ведьма без церемонии упаковала животинку в ивовую корзинку, для страховки обвязав крышку шнуром. Потом Вальгот наразлеглась на сене, завернулась в конскую попону и заснула под колыбельную, доносившуюся из корзины гневного ворчания. Она была весьма довольна собой. Среди враждующих сесельских котов такой вот демонической отроди ей давно не попадалось. И обычно бабуся тратила немало времени, чтобы жеватинка обрела необходимую ловкость и злобность для исполнения простой службы ведьмино помощника. А той осенью бабусе хватало и других хлопот. Кошка-ведьма никогда после не бросалась на бабусю ягодку. Даже когда поняла, что заклинание не позволяет ей сбежать из Вильжинской долины, и сколько бы ночей она ни бродила по окрестным горам, на рассвете неминуемо возвращалась, валяясь с ног от усталости, на порог домика бабуси. Кошка знала, что ведьма больше ее, сильнее и куда злобнее. Она научилась испытывать к ней и такое невольное уважение, поэтому они обычно не становились вдруг кудрюшки на пути. Зато всех прочь в создании, не исключая селяны козлов, которые время от времени появлялись на подворье, она преследовала и мучила без всякого милосердия. Ведь она была кошкой и ведьмой и знала свои обязанности. Все живляни с бабусей ягодкой в противоположных углах комнаты Ведьма в плетеном кресле на подушках из линялого алого бархата, кошка же на печи и на коврике с плетеным из шерстяных лоскутов. В очаге потрескивал огонь, а их внимательные прищуренные взгляды время от времени оценивающе встречались над пламенем. Некоторым образом были они похожи, обе грязные, вредные и недолюбливавшие чужаков. Бабуся даже испытывала своеобразную гордость, когда находила в подвале труп очередного Василиска, припрятано на случай голодной зимы или спотыкалась о трёх огненных кобольдов со свёрнутыми шеями, которые будто мыши лежали на пороге аккуратным рядком. Любила, когда посреди ночи будил её плаксивый скулёж сельскобса или вопль воропа, пытавшегося незаметно проскользнуть на ведьмино подворье. Только с сырыми вечерами вспоминала она порой о старом котяре, который вежливо спал в ногах кровати, чтобы ведьма могла греть озябшие стопы а, приняв человеческий облик, творил подперены иные штуки, от воспоминаний о которых у бабуси приливала к лицу кровь, хоть она и была женщиной опытной. Кошка-ведьма же оставалась в неведении о старушкиных воспоминаниях и тоске. Сейчас кошка направлялась к селу узкой тропинкой между горячих и лопухами и буйно разросшейся крапивой, наводя ужас на воробьев, что привычно принимали в ванны в нагретой пыли. Даже большой полосатый котяра дочки мельника, при виде неё дал дёру с сухой вербы, где сидел в засаде на особенно звонкого жаворонка. Прочим не один сельский кот с кошкой ведьмы равняться не мог. Ибо на магических наливках бабуси та поправилась и подросла безмерно, так что селянам была она теперь чуть не по колено, и клыки отростила, как у лесного кота. И хотя вокруг кошки ведьмы вился притягательный романтический запах, А солнышко пригревало ласково, хотя и мысль об омурах даже в голову не пришла. И это при том, что был он страшным забиякой, потерял левое ухо в ночных драках и до того, как лиходеи опустошили долину, не пропускал даже кошечку висенки, мелкое золотоокое созданье с длинной пепельной шерстью, которую оберегали в усадьбе как драгоценную реликвию. Да и стоила она почти столько, сколько стельная коровка. Но с кошкой ведьмы всё было иначе. Правду сказать, он охотнее стал бы подбивать к линии к самой бабусе ягодки. Ретирада его польстила кошке-ведьмы. Она мимоходом закоктила молодого скворца, хрупнув тонкими косточками в мощных зубищах. Незамедлив шаг отряхнула с усов темные перышки, лениво потянулась. В высохшей траве звенели, как ошалелые кузнечики, где-то вдали меланхолично побекивали овцы, и воздух подрагивал от жары. Перед сельскими воротами киска задержалась и сосредоточенно поточила когти о ствол кривой ивы, на которой селяне подвесили малую молельню с плоской крышей, излюбленное место отдыха сдержных котов. Ей пока не хотелось гонять зеленоножек, не до вечера, когда жара чуток спадёт, а кура дуреет от подступающей темноты. Она согнала двух пёстрых котейк в весеннюю помёту, слишком глупых, чтобы понимать. Подобной знаменитости место надлежит уступать незамедлительно, и удобненьку леглась на крыше часовенки. Не открывался ей отсюда прекрасный вид на тракты, сельскую площадь, украшенную парой диких грушек и тремя обомшёлыми сливами. Перед входом в храм громко шумела стайка баб, но кошка ведьми прислушивалась ни к ним. Пока свежие сливки чудесным образом появлялись на рассвете у порога ведьминой избы, И пока было кому прыгать на спину с придорожной вербой, кошке не было, дело до сельских дрязг. Не то, чтобы она не понимала, какого труда стоило бабусь и ягодки согнать на новоселян после последнего нападения разбойников. И, конечно, она прекрасно помнила, как они вылучивали из чищобы недобитков, баб и овец, блеющих на один голос. Помнила она и то, как они с ведьмой таились вместе на горных тропках выслеживая одиноких головорезов, странствующих торговцев и всякую свободную мелочевку из тех, кого можно было волшебным образом завлечь в Вильжинскую долину и приставить к селянскому ремеслу. Даже теперь, вольготно раскинувшись на крыше часовинки, кошка-ведьма узнала чернобородого мужика с сикерой на плече. До недавних пор знавали его в долинах пониже аббатства Цион-Цирена под именем Валигоры, поскольку имел он обыкновение с огромной, утыканной камнями палец и устраивать там засады на купцов и ломать кости тем, кто не желал щедро оплатить переход через мост. И никто не ведал, каким таким способом бабуся-ягодка умудрилась очаровать его и завлечь в Вильжинскую долину. А поскольку все, казалось, шло своим чередом, кошка-ведьма задремала на солнышке, осторожно, с приоткрытым левым глазом, прислушиваясь, не грядет ли какой-то скандал. Ебокошка ведьмы чрезвычайно любила, когда селяне сшибались грудь в грудь, и с запалом бросалась тогда в самую гущу сражения, царапая и кусая любого, кто попадал ей под лапу. Однако ж селянству хорошо знала обычаи ведьмовской твари и следила внимательно. Едва заметив её, выслеживающую на крыше часовенки, бабы поспешно подобрали юбки и с писком кинулись в храм, подпёрши для верности двери изнутри толстой доской. И лишь под вечер, когда крестьянство потянулось сена коса, кошка ведьма несколько оживилась и, притаившись в тени сучьев, принялась высматривать подходящую жертву. Весьма любила она вцепиться когтями в кудрявый чуб ослуха, щербатого дезертира из войска Еснавильможного господина князя. Бабуся Ягодка постречала Онова дезертира, когда тот крал яйца из сельских курятников. И кошку уж стало готовиться к прыжку на Онова несчастного когда из-за холма донеслось до нее резвое тарахтение колес. Кошка-ведьма зашипела. Запах этот был ей незнаком, да и ни одна из селянских телег так не тарахтела. Не понравилось ей это скрипение, и запах кучера в купе с глуповатым пофырканием коня не понравились. И едва повозка подкатилась наконец под иву, кошка-ведьма с радостным мявом и выпущенными, словно серпы когтями, прыгнула. Примехонько на спину возниться. Орк конюка слыхать было аж в домике ведьмы посреди леса. Бабуся Ягодка, которая как раз знакомила на сеновале звоецкого наемника с прелестями сельской жизни, запрокинула голову и вздохнула довольно, что звоец ошибочно счел признанием своих любовных умений. Стайка ворон с граем взлетела из растущих у кладбища буков, перечеркнув все усилия рыжего мельникового кота, который от полудня терпеливо там сидел в засаде. В корчме ослух поперхнулся пивом и на всякий случай обеими руками прикрыл вихры, в очередной раз малодушно размышляя, не побрит ли башку. Также из среди бабского войска, наглухо забаррикадировавшуюся в храме, возникло немалое волнение. Отважнейшая из женок сельская распутница осторожно отодвинула доску и выглянула наружу. Со стороны тракта к ним мчалась телега, запряженная резвым гнетком. За телегой, отчаянно мычая и блея, бежали яловая тёлка и пара коз, крепко-накрепко привязанные к возу. Возница же истого погоняла, истошно вопяя, бессмысленно размахивая руками. На загривке его, цепившись четырьмя лапами в тёмную попону, сидела здоровенная рыжая кошка, казавшаяся до странного спокойной, чтобы не сказать, довольной собою. Когда телега вкатилась на площадь и заложила круг у колодца, кошка грациозно соскочила и задрав хвост, двинулась вниз, к ручью. Мужчина не сразу это заметил, ещё некоторое время бегал без памяти, призывая на помощь всех богов и чертя в воздухе знаки, отгоняющие зло. Наконец он остановился у колодца нового ворот, тяжело дыша и осматриваясь на литыми кровью глазами. Сельская распутница меж тем перехватила гнетка и принялась успокаивать, похлопывая по шее, профессиональным взглядом из законского хребта оценивая прибывшего. Был он высок, по-городскому худощав, но она решила, что на сельском прокорме он быстро отъестся и наберет вес. Молодой, но не слишком, что тоже утешило, поскольку молокососы всегда создавали проблемы. Черт лица она не могла должным образом оценить из-за крови, размазанной в битве с кошкой ведьмы. Но мужчина был выбрит по-господски, гладенько, и ей показалось, что она заметила четыре серьезные царапины на левой щеке, где проехались кошки на когте. «Ну а что это был бы за парень без шрамов на морде?» — подумала она, все еще без стыда наблюдая за тем, как чужак развязывает под шеей потрепанный плащ. Волосы у него были светлые, растрепанные, окровавленные, но густые и не свалявшиеся. Кари глаза с таким испугом постреливали во все стороны, что сельскую распутницу охватило неожиданное желание обнять и утешить. Лучше всего на лужку за руинами мельницы ветки, где селяне уже собрали скошное сена в скирды. Наконец пришлец снял япанчу. Сельская распутница прищурилась, а уголки губ её приподнялись ровнёхонько, как у кошки, обнажая острые зубки. Незнакомец носил сутану, обшитый желтыми нитями одежды жреца Цион Цирена. А мнения о жрецах у сельской распутницы и бабуси Ягодки решительно совпадали. На противоположной стороне площади селяне как раз высыпали из корчмы. — Спасибо вам, добрая женщина! — конюк выпрямился и, похоже, слегка оправившись от нападения кошки и ведьмы, вынул вожжи из рук сельской распутницы. — Эй, никакая она не добрая женщина! — вмешался мышастый парняга несмотря на раннюю пору, изрядно дурманиной. Да недавно вел он буйную жизнь конокрада и не пообвыкся, еще с тяжелым трудом в поле. «Это ж горностаик, ваше преподобие, пробледушку, значит, девка наша здешняя». Пальцы конюка нервно шевельнулись, будто он жаждал наложить еще один знак противузла, но вовремя остановился. «А вы, ваше преподобие, — не отставал мышастый, — извиняюсь, на козлах от жары припустили и черепом о ветку, какую зацепилися». — Бо, не верю я, что за место привету вас так вот побеспокоили. У нас эти разбойничков нету-ти. — Не духу, — кивал Ортель, что вместе с Валигорой бивал купцов под аббатством. — Чудище! — отчаянно возопил конюк. — Чудище мерзкое и вонючее, а кедракон яростное повстречало меня у врат. — Должно быть, учуяла адская тварь, что со святыми маслами я еду. Вот путь ко храму мне и заступила. Кишних приотвратнейшей жажда удержать меня, отогнать прочь, дабы вы без духовного утешения в грехе и нищете умолялись. Едва из меня последний дух оня тварь не вырвала, как тяме доклаками да на горло моё злоумышляя. И сил её такова была, что даже ладанка с заклятиями святыми, какою сама бабата светил оборонить меня не могла. Лишь когда ступили мы на святую землю, под самый храм сбежала тварь и дымом развеялась, яко у демонов оно заведено. «Чую я ее тварь безбожную, как кружит, как таится на жизнь мою злоумышляя», обвел он взглядом селян, которые слушали те речи, чуть ли не разъявив рты. «Но меня отсель не отвадят ни адские штучки, ни демоны коварные, ни даже самое зло!» Толпа поселян стояла ещё некоторое время в глухом молчании. Сельская распутница рассмеялась первой, голосом писклявым, будто кто металло на стекло скрёб и полным издёвки. Мышастый канакрад поддержал её глухим басом, ортель скрипящим фальцетом. Бабыш в праздничных юбках тоже залились добродушным квохчущим смехом, словно стайка пёстрых несушек. Мужики на радости хлопали себя по коленям и подбрасывали шапки. Корчмарь же, воспользовавшись всеобщим весельем, рьяно наполнял кружки. Конюк поглядывал на этот всплеск радости с искренним ужасом в глазах. Глаза же, как верно приметила сельская распутница, были у него карие и весьма красивые. — Кот это был, а никакой не демон! — наконец-то с милостью велся одноглазый мужчина со следами от палаческого железа на лбу. Ведьмин кот ваш при подобие обычный, хотя по разумению моему тварен такущий, что сумел бы прочь в призрак выйти. Молодой ещё котейка, поспешно обронила одна из баб, опасливо поглядывая, не подслушивает ли бабуся ягодка оговор её домашней животинки. А потом озорник да шкодник, как оно между молодыми заведено. Кот ведьмы? повторил конёк. Ведьмин кот, животинка домашняя? Такая ведьма у вас есть? Помёт адски злобное семя. Голос его налился силой. Ах, правду отец Абат говорил, что нелёгкий будет сев и жнивы неясные, ежели тут зло столь сильно укоренилось. Но ну, теперь-то настанет край ведеминому своей волю. Пусть только приметит меня, пусть только масла святы обоняет, да образа чудесный узрей, что от любой силы злой хранят. Сама сбежит, куда глаза глядят. А не захочет, я кнутом погоню или в огонь горящий брошу, словно хворост обычный?» Селяне опустили голову и принялись пристально всматриваться в собственные постолы до утоптанной подворья. «В огонь?» — осторожно спросил лысый ковлик, дезертировавший в свое время из войск и хорошо помнивший, как бабуся ягодка высекала шаровые молнии, гоня прочь княжих хватов, тех, что гнались за ним до самой Вильжинской долины. С огнём прощение просим у вашего преподобия не просто будет. Ведьм полезная, согласно кивал Корчмаррь, некогда спехранский пивовар, которому после знаменитого бунта пришлось бежать вместе с семьёй в леса. Мы и ваш преподобие в диксти живём, а ведьма жонг бывалая, коль хвор какая наступит, зельями человеку здоровье вернёт, а когда бабе рожать пора придёт, и детёнок примет. Суда талатошник разве что заглянёт, да вы же сами ваш преподобие видите. Скажи-ка, народ, сколько времени минуло, как сюда странствующий церлёник наведовался? Спал дёжины лет будет-то, писклява-то звалась одна из тёток. А как мужику моему зуб рвал, едва его после бабусь спасла. А пух словно шар, да морды все от гнили почернела. А сколько по лесам нынче волколак расплодился от воевания того? Драла глотку другая. А у пёрьев сколько ави-духов? И кто нас стал быть обронит, ежель ведьму в огонь кинте? старушечку с отвращением добавил влакита, который не дали как две ночи назад тупился с бабусией ягодкой с кальмерским вином, заправленным любовницей столь густо, что у обожда рассветы бегали голышом по южным склонам, творя там разнообразнейшие непотребства. Стыт один. Конюк слегка покраснел и взбеспокоился. Так я ведь добрые люди, принялся растолковывать. Не желаю я её сразу моритель там огнём напрасно преследовать. Вас я также не виню, брошенных в одиночестве без поддержки и опеки духовной. Оно и неудивительно, что вы с пути сбились. И ежели утверждаете, что никакой кривды она не чинит, тогда надобно будет ее сперва ласковыми словами наставить и предостеречь. Ибо, может, и вправду она лишь слабая женщина, что от порочности натуры своей пала. Такое ведь не единожды случалось. Широко известно, когда у женок по старости ум за разум начинает заходить, а кровь продолжает бурлить, как у молодых. Тогда и мысли, странные и неразумные, приходят, что с демонами можно побрататься, по воздуху летать, да вредные чары накладывать, с такими ласково надобно заботой и уговорами. «Так вы ее и уговаривайте!» — крикнул запальчиво корчмарь, которому недавно бабуся плюнула в самую середину лысины, когда летала над заездом на своей любимой жерди. «Уговаривайте ее, ваше преподобие, сколько влезет, нас в то не вмешивайте!» Несколько селян хмур поддакнули. А противу волков это с Солтысом надо переговорить, продолжал Конёк, чтоб тот стражу вокруг села послал. Кто у вас тут Солтыс? Мы шасты конакрад глубже сунул руки в карманы. Портель презрительно сплюнул в бочку с нечистотами, а лысый Ковлик пнул конавяси и грязно выругался. Как же это, удивился Конёк. Ведь мы есть у вас о Солтысе нет? Надо бы собраться побыстрее, выбрать мужа достойного и важного, да и назначить его солтесом. Надо ведь, чтобы в селении кто-то верховодил. — Какой там надо? — заорала из-за спин бабка Корделия, вдова мельника, тетка крепкая и в плечах столь широкая, что еще при жизни старого бедки умудрялась сама по два мешка муки с телеги снимать и на мельницу отволакивать. — Никакого надо, ваше преподобие, да и по какому-то такому праву? протолкалась вперед и погрозила Ортелю кулаком, поскольку тот слишком уж смело глянул на нее. «По какому такому праву, спрашиваю я, должны они нами верховодить? Они ведь даже не местные, года еще не будет, как бабуся их в долину из мира пригнала. А я теперь должна тех глазадых разбойников да конокрадов к власть представлять? Не дождетесь, ваше преподобие! Да и откуда мне знать, останутся ли они здесь, или по весне будут кукушат и прочь полетят, добра к тому же понакравши?» «Святая правда». Несколько женских голосов пылко поддержали ее. «Святая правда». «И так я вам, ваше преподобие, скажу, что предводительствовать мною никто не будет», продолжала запальчива вдова. «Потому как здесь и земли мои, и скот мои, и мельницы, и деньги. У меня под юбками не чешется, чтоб собственному парнягу себе за хозяина брать». Глянула она на баб, из которых кое-кто смущенно потупился. «И пусть тут никто не обманывается, что ежели в избе живет, то скоренько и с Олтесом заделается». Потому как лишь подобрать, а наш здесь он пребывает. Она встал напротив Конюка, красная от злости, крепкая в чёрном своём платье и в довьем платке. А ваш преподобие пусть не слушает, что там болтуны языком мелют. Дом просто мы подготовили, суп сварим, да и пара для вечера подходящая. Выдернул у него из рук вожжи, игнедок послушно двинулся за ней. Хоть не хочешь, а пришлось Конюку сделать то же самое. Когда накормленный и вымывшийся конёк наконец-то возлёг под пуховой периной, милостиво одолженной Мельничаевой Корделии, гордой обладательнице одной из двух таких перин в сельце, кошка ведьма вынырнула из чищёбы, которые поросли остатки усадьбы владыки. Неспешно, с задерным хвостом, прошествола она по главной улице села к дому пришлеца. Была это небольшая избёнка, притулившаяся к задней стене храма. И стол свежий, при том, что дерево казалось ещё светилось в темноте. Кошка Ведьма фыркнув предостерегла мелкого щенка, которого по непонятным причинам привязали у самого входа, и вскочила на крыльцо. Двери правда были закрыты на крючок, но кошка Ведьма не зря столько лет обитала подле бабуси Ягодки. Полный свет затанцевал на сосновых досках, крючок отскочил с глухим стуком. Кошка Ведьма червующе зевнула и переступила порог. Чужак слегка шевельнулся на куче подушек в наволочках из накрахмального полотна, а притаившаяся на спинке кровати ночница гневно заколокотала, но едва кошка ведьмы подошла ближе, без промедления удрала через дымоход. Рыжекошка ступала по тропинке света легко, и соломенные игрушки, подвешенные к потолку, чтобы отваживать зло, даже не качнулись. И она вскочила на высокое изголовье, склонила голову и посмотрела на пришельца сверху. На лице его было четыре глубоких, налитых кровью шрама, которые она легко узнала. Дышал же он столь спокойно, что она даже его пожалела. Тронула лапкой волосы, светлая и потная сосна, а он что-то пробормотал и потёрся щекой о её мех. Пах он мёдом и хмелевыми шишками, совсем иначе, нежели парняги, что ночами наведывались к бабусе Ягодке. И был совершенно безоружен, или глуп, словно безумец с куфлей выпасавшей сельских свиней в дубовом лесу за двором владыки. Она огляделась. Ночница все так же кружила над трубою, обиженно покрикивая из-за того, что ее согнали с добычи. Кошка-ведьма хорошо понимала. Ночница не отступит так просто, если дымоход не обмотали даже простенькой красной нитью для устрашения зла и поскупились на веточку молоча и на окнах и над порогом. Было-то странно, поскольку в Ильжинской долине самая глупая баба непременно бы закопать при дворотах горбушку освящённого хлеба и спать то легкомысленно не легла бы. Кошка ведь бы не видел ни щепоти соли в углах избы, ни хотя бы слабейшего заклятия, начертанного на стропилах. И её это изрядно удивляло. Поколебавшись, она коснулась лапкой пришельца и понюхала его лоб. Осторожно, поскольку не единыжды видовала, как черавницы слетаются в облаки нетопырей в домик бабуси Ягодки, и опасалась, как бы он не превратился во что-то ужасное. Но он лишь слегка сморщился, когда кошачьи усы защекотали его нос, и улыбнулся сквозь сон, как если бы совершенно не чувствовал маников, которые маячили за затянутыми пузырями окна. Кошка ведьма в замешательстве принялась вылизывать себе лапку, всё ещё чувствуя на когтках его кровь. Знала, что маньки доберутся до него перед рассветом, если ночница не сделает этого раньше. А если мары хоть раз вкусят его жизни, примутся еженочно высасывать силы, пока он не помрёт от измождения и усталости. Нет, как раз этого она не допустит. Он так забавно верещал, когда на упал ему на загревок с крыши часовенки, и к тому же он очень славно пах. В следующие 2 часа кошка ведьма провела в трудах. Сперва отогнала Манников. С ночницей мало что можно было поделать, пока та не села на землю. Кошка ее старательно обфыркала, да затащила в очаг несколько веток молочая, быстренько собранного на прихрамовых могилках. Потом она рысью помчалась аж к реке, в руины сожженной лиходеями мельницы, где гнездилась стайка осиротелых кабальдят. Ловку согнала их, хоть старейшина сопротивлялся и ворчал под нос, что на службу к пропсту не пойдёт и что ни один из её предков не занимался столь подлым ремеслом. Только когда кошка ведьмы предупредительно оскалила клыки, кобольды редком двинулись к домику пропста, продолжая ворчать. Предпочла бы она несколько гномов, ведь те были существами более рассудительными и послушными, однако в последнее время в Эльжинской долине плодились они неохотно. До да к тому же все оставшиеся нынче спали спокойно в зольниках под собственными крышами. К счастью, кобольдам, несмотря на сетования и жалобы, надоело жить под голубым небом, а потом они живенько принялись управлять по хозяйству. Кошка ведьма минутку внимательно присматривала за ними, а потом снова вернулась к кровати. Чужак всё ещё спал, лёжа навзничь, а грудью поднималась во сне в мирном, мерном ритме. Слишком соблазнительно. Кошка-ведьма зевнула, потянулась и осторожно, очень осторожно, поставила на перину одну, а потом другую лапку. Ничего не случилось. Она подумала еще минутку, пристроилась на самой середине его груди и принялась мурлейкать. Давно уже хотела это сделать. Это был жуткий кошмар. Снилось ему, что на груди его усел из мора. Крупный и набухший от крови, она стискила его глотку и высасывала дыхание. Он не мог вздохнуть под её тяжестью, стонал сквозь сон, но не способен был ни освободиться, ни двинуться, ни потянуться к святым маслам. Даже знак отгоняющего адское видение не мог начертать. Лишь мучился зряшно, пока солнце не взошло высоко в небо. Тогда пришёл в себя, а взгляд его наткнулся на огромную рыжую тварь, что развалилась у него на груди. Очередной вопль заставил ворон сняться с лещины, который порос жальник. Вопль, впрочем, был двойным, поскольку внезапно вырванная из сна кошка ведьма и сама заорала благим матом, подскочила на три локтя и вывалилась наружу сквозь оконный пузырь, словно в хвост ее вцепился пяток демонов. В тот день жители Вильжинской долины так и не погутарили со своим настоятелем, поскольку день деньской пролежал он крестом под фигурой Цион Цирена. Чрезвычайно понравилось ей и жёнкам, а всего сильнее Корделии Мельничихе, которая доводилась ссориться с предыдущим настоятелем из-за его распутной жизни и пьянства, недостойных духовного лица. Правда, конёк бормотал что-то нескладное насчёт суккуба, который проведывал её ночную пару, а также о грешной немощи и дьявольских знаках да амулетах, коими обвешали избу. Но Корделия уж много лет тосковала о духовной опеке и не намеревалась легко поддаваться сомнениям. Ну и славно, что набожный отдёрг вела нас слишком оретивых девчат, которые подсматривали за новым настоятелем, ловко приставив лавку под витражное окно. Так крайней мере не станет девок баломочить с мужиками в корчме пить. А что медленно к месту новому привыкает, так это тоже не удивительно. Сразу видно, человек городской, наверняка при монастыре воспитанный. "Иль на ум слабый", захохотал Ортель. К делам духовным он был совершенно равнодушен, зато крепко ненавидел мельничаху которая никогда не пропускала случай обозвать его грабителем, злодеем и мародером. «Слыхал, с чего на ведьме?» — сказанул. «Ну, хотел бы я видеть, как он пойдет к бабусе ягодки языком молоть, что она женщина разумом слабая и только от безумия по небу летает». «А и самое время было бы», — отозвалась ядовита одна из женок. «Слышь, как бы она в последнее время одичала, бесстыдница, и стоило бы вольность ее слегка окоротить, да удило в пасть вложить». Ведь где ты видано, чтоб каждую ночь голы по полям летать? Ещё и хитрожопа в молодку обратившись, да всякий раз с другим мужиком. Это болтают людишки, что на Давиче с вашим ковликом в рыбных прудах плавала, да в камышах вместе потом крепко заравала. Ортель ухмыльнулся с издёвкой. Может, отсели вашь нелюбовь к бабусе, что вы своего мужика не удержали? Да чтоб тебе падло по рыльчом разбило, зарала баба. Чтоб тебя паршивил козаблудище чтоб хвост у тебя узлом завязался. — Хватит! Корделя не приветствовала криков на храмовой площади и не намеревалась допускать, чтобы настоятелю мешали в набожном его сосредоточении. Сперва надо было думать, а потому что приблуду под перин брать. А коль захотели нищеброд в дом ввести, да без брака, без благословения жреческого жить с ним, словно с законом супругом, то теперь не дивитесь, что за другим гоняет. Легко пришедший отдать не жаль. Другое дело. Если родители тебя сговарится мужем честным и набожным, потому как скажу вам, что со святой памяти супругом своим прожила я в спокойствии чуть ли не 3 дюжины лет, и ни разу он меня не опозорил хотя бы тенью подозрения в супружеской измене. Воздел он палец с горе и продолжил с чувством. Не ходил он к медвежьей хате и недостойной компании распутин с не искал. Дни проводил в трудах, вечера в молитвах и набожных беседах. У тех лёгких не выждили. Даже ведьма знала о крепости его разума и не пыталась соблазнить бесовскими штучками. Женки переглянулись и опустили глаза. Ни одна не смела перебить Корделию, как не смела и напомнить, что бедка-мельник, может, и вправду был образцом супружеских добродетелей, но также человеком грубым и крикливым, бане сторонившимся и слишком отвратным, чтобы бабуся его склоняла к вероломству. Поскольку бабусь-то чрезвычайно ценила телесные утехи, чтобы не сказать охотно давала волю похоти, Но с тем, кто вонял словно козёл, спала лишь в облике козы. «А что с бабусей станец время покажет?» не успокаивалась Корделия. «Потому как видится мне, что настоятель наш может и мягок по-городскому, и молд слишком, но умный человек. Пусть только с бабусей об огне не болтает, как клерик сосисок, которого в давнишнее время из-за басту прислали. Так может, утрясётся ещё всё. Может, будут по-старому, одна в лесу, второй в святыне сидеть. Ведь и бабуся, женщина разумная, знающая, что нам здесь духовный опек надобно». Как бы только настоятель её сразу ничем не оскорбил. "Эш этот запрос случится, может", проворчал Ортель, представляя, как он бабусю станет молитвами, и святыми маслами к набожность склонять. А может на её пороге ляжет, нынче-то он с рассвет крестом валяет, с позавтрака и даже забывше. "Ну хоть какая-то перемена, прошлый-то настоятель больше на розальке привык положвать", проворчал какая-то из баб. "Хватит болтать", разозлился вдруг Кардели. «Были он устоятели слабости, я первая ему о том в глаза говорила, когда жевал он с нами. Но был он человеком нутром крепким, и никто его с Розалькой в игреке не ловил ни разу». «Потому как полебанию на ночь засовом железным закрывал». Бабища в полосатом фартуке растянула губу в усмешке, выставив беззубую челюсть. «А даже если и так, — Корделя аж посинела от возмущения, — что с того? Лучше он, который с Розалькой ужил, чем многие мужики, которые перед богами и алтарем брак заключали. Ведь помню я, как мужик, вашу пившись до свиного визга, к нашей Ярославне к клине подбивал, и ночами под тыном словно пёс выл. Но не для пса колбаса, не для него Ярославна предназначна, а только для того князя, о котором вы нам все уж прожужжали, загоготала тётка. Так расскажите нам, ваш мил с кордели, отчего Ярославна, чистая и благородная девушка, через год от тогоного князя сбёгла, двоих деток бросивши? И с кем с наёмником простым, мужиком грубым и дерзким, который наверняка уж успел её где-то под забором с детятком новым бросить. Ах ты, бьяна, рыкнула Карделия. Эти язык твой паршивый собственными руками выдерну, чтоб больше не молотил им почём зря дурында. И вцепились друг дружке в патлы, как оно у баб из Вильжинской долины принято. Конёк же, который некоторое время прислушивался к их воплям, лишь сильнее прильнул к щелястому полу храма. И ба осознал уже, что миссия его окажется труднее, нежели предполагалось, и не только из-за скандальности сельских баб. Всю следующую неделю Конюк потихоньку проникался страшными подозрениями. И не то, чтобы у него были проблемы с селянами, народец Вильжинской долины присматривался к нему внимательно, но с должным почтением. Однако всё шло не так, как следовало. В сумерках из углов комнаты доносились странные шорохи и скрипы. Сперва он грешил на мышей, которые в церкви ученяли страшный шум во время святейших церемоний. Но в комнате то он ни разу не сумел их приметить. Хуже того, когда с лампадкой заглядывал под сундуки и прочую мебель, всё казалось будто в тенях под стенами у самой земли что-то мелькает и злобно хихикает, глядя на его усилия. И были это не единственные признаки злой силы, что шалела ночами у него в избе. По утрам он находил свою комнату до блеска отдраенной, старательно подметённой, с под двором, посыпанным чистейшим песочком и выстланным свежим камышом. Сперва отщился надежды, что кто-то из жёнок прокрадывается в тьме в плебании и управляет бабьими делами, в которых он, сказать по правде, нуждался не так уж сильно, как и в женской компании, поскольку в монастыре привык сам заботиться о своих потребностях, а те были весьма скромны. Он даже признался о своем подозрении мельничихе Корделии, который казался ему женщиной честной и властной, хотя он и слыхивал, что дочка ее крепко заблудила, бросив законного супруга. Корделия сперва насупилась и принялась поносить распут сто лишенных мужа на опеке и надзора баб. Скоренько выложила она также конюку, совершенно против его воли и желания, какая из баб взяла себе в полюбовники одного из приведенных сюда ведьмы-обормотов, однако на просьбу его ничего присоветовать не смогла. Однажды ночью конюк самолично затаился под затеняющей плебанию березы, желая поймать с поличным распутную бабенку. И это ничем не помогло. Ночь напролет трясся он от холода, бормоча под нос молитвы, отгоняющей злые силы. Но утром комната была привычно прибрана, расписные тарелки на стенах обметены от пыли, а подушки на кровати старательно взбиты и уложены аккуратной горкой. На столе свежеиспеченная дрожжевая лепешка с ягодами пахла столь чудесно, что он оторвал себе кусок. И говорить не стоило, что все горшки да миски сияли так, словно их никто никогда и в огонь-то не ставил. Дров не стало меньше ни на щепочку, а зольник сверкал чистотой. Некоторое время конюк сидел за столом из черешнего дерева, низко свесив голову, и страдал над своими грехами и несовершенствами, из-за коих к нему ластятся проклятые силы. И ничего, совершенно ничего не мог с этим поделать. В Холливуд варили схожей странности. Коровы и козы подарок старого отца-настоятеля, который прекрасно понимал, что земли в змеевых горах ужасно разорены, оставались всегда выедены перед рассветом, а молоко дожидалось кюньюка в искусно расписных жбанах. Пить он его не смел, пугаясь отцовского обмана, а по тому каждое утро относил в храм и торжественно благословлял. А пасколку ему казалось грехом понапрасно расточать божеские дары, велел он дурачку Куфлику, который иногда заходил в плебанию для грязной работы, делить их меж беднейших из баб. Но на молоке дело не закончилось. Гнедок его всегда был вычищен с крипком, и даже в гриву ему кто-то вплетал красные ленты. В огороде за плебанией капусты и репы росли словно шалели, а одичавшие розы, которые он собственными руками прививал и пестовал, Со временем покрылись цветом столь похожим, что девицы со всего села сбегались на них подивиться. Народ Вильжинской долины принялся болтать, что по какой-то причине бабуся Ягодка чрезвычайно способствует новому настоятелю. И подозрение оное крепко к оню кудыкучало. Но хуже прочего были кошмары, что наведывались к нему чуть ли не каждую ночь, придавливая и угнетая, будто мельничные жернова. Кроме самой первой ночи ему никогда не удавалось подловить эту змору, но он помнил глазище, горящее будто адские угли, и низкий хриплый гол, что шептал ему в ухо мерзлейшие заклинания. Адуревший от ночного кошмара, он чувствовал, как некто приближается к нему, трогает медленно, осторожно, щекочет дыханием горла. И что пугало крепче прочего, во сне прикосновение это не было ему отвратительно. Оно искушало прижаться к тому мягкому и ласковому, что лежало рядом с ним, каждую ночь. Просыпался он на рассвете с первыми криками сельских петухов и видел на подушках вмятину от её тела, всё ещё тёплую и зовущую. Осматривался в комнате, прибранной светлой от утреннего солнца, что врывалось при открытой ставни, хотя он хорошо помнил, что в сумерках прикрывал их на крючок. И охватывал его охватывала её пронзительная жалость за собственную слабость и открытость пред нечистой силой. Потихоньку начинал он также задумываться, не пересонил ли аббат его набожность и не следует ли ему вернуться в монастырь, где звук святых колоколов и совместная молитва монахов очистят его и извалят из обольщения. И вот однажды ночью кню кочнулся в комнате, по серебрённый лунным светом, и в полной красе узрел свою преследовательницу. Мара сидела на сундуке, нога за ногу, и грива показывая край шик шёлкового чулка. Вьющийся чёрный волос она заколовла серебряным гребнем и свободно пустила по спине. Губы мерздейше накрасила, ресницы как вин подкрутила и подмалевала угольком, а глазищи её искрились и иронично поблёскивали. Платье из красного шёлка крашено было оборками в вырезе столь низком, что конюк, который подобного не видывал и на образах со святыми, укращавшими языческих распутниц, даже покраснел от возмущения. Ночная Мара, несомненно, приметила этот взгляд, поскольку весело улыбнулась и облизала губы острым язычком. И это было уж слишком. — Ступай прочь, проклятая! — крикнул он, делая знак, отвращающий зло. — Именем Цион-Цирена взываю к тебе отступи, нечистая сила! «Чего это вы все так с этой чистотой?» Мара чуть скривилась, однако никак не выказала ни страха, ни стыда. «Монахи в год хорошо если раза четыре моются, да и то лишь, когда солнышко посильнее припечет. Но как о чистоте горло драть, так они завсегда первые. И не стыдно так с чужими разговаривать? Ась, я вот разве спрашиваю, отчего у тебя в бочке дождевая вода на купель так застоялась, что жабы в ней повылуплялись?» Конюк аж и немел от подобной наглости. Впрочем, он и так толком не понимал, о чем же говорить дальше. В сказаниях суккубы бежали со всех ног, едва только монах приходил в себя и начинал взывать к святому имени, поэтому он и оказался не готов к долгой болтовне. — Ну чего таращитесь, словно василиск? — суккубица пожала плечами. — Я же вас жрать не стану и в козла не превращу. Разговаривать я с вами пришла. Так, по-соседски, согласно обычаю. Канюк колёкся на подушках поудобнее, пытаясь принять достойную позу. А это было куда как не легко, учитывая, что Марат оращался с него слишком уж нахально. "Вы-то здешняя женщина?" спросил он осторожно. "Простите, но имя ваше, воспомнить я не в силах, и, кажется, ранее в храме вас не видывал". Тут Канюк благоразумно вспомнил сельскую распутницу с милым именем Горнастайка, которая также не переступала освящённый пороги, всячески выказывая ему своё неприятие. Правда незнакомка была одета по богаче, однако таращилась непристойно, болтала с набожным человеком столь же дерзко, как и горнастая, а платье её было слишком уж нескромно. Это, честно говоря, несколько не ко времени, намекнул он деликатно, не желая задеть несчастную грешницу. Но я весьма рад тебе, дитя моё, чрезвычайно. А ещё сильнее я буду рад, если ты пожелаешь присоединиться к нам в молитве. И не боси, что в храме кто-то взглянет на тебя искосно или неосторожным словом причинит неприятность, поскольку люди в Ильжинской долине добры и набожны. Он запнулся чуток, вспомнив, что на медне, проходя мимо карчмы, услыхал, как Ортель с Волегорой хвастались старыми подвигами, грабежами и убийством купцов, которые они учиняли под ле мостиком через Глотку. И как увидев его, вскочили оба из-за столиков и уважительно приветствовали, пряча за спинами кости для игры и кружки с пивом приправленным для большей крепости с пехранской водкой. «Ну, в любом случае природа их к набожности склоняет, пусть тела все еще слабые и к греху привычные», добавил он неохотно, будучи человеком правдивым и честным, как мало кто. «Но, клянусь, не станут они тебя ненавидеть. Хватит и того, чтобы ты при людях отреклась от мерзости и к женским добродетелям вернулась. Скоренько найдутся для тебя какое занятие, да крыш над головой, да пища чуток». И между людьми добрая слава. Так же в Вильжинской долине землица достаточно, что со времен наезда последнего под паром стоит, сорняками да тернием поросши. Довольна ее будешь, чтобы для тебя на дел какой выкроить. А поскольку молода ты и приятственна с лица, то, может, и муж себе честно усыщешь, детятка ему рожать будешь, еду варить, за скотинкой приглядывать. Жонка прислушалась к его ораторству, склонив голову к плечу и со странным выражением на лице. Потом рассмеялась. Без злости, теплым горловым смехом. А после наклонилась над конюком, который в своей накрахмаленной, под шею застегнутой ночной рубахи все еще сидел под пуховой периной, твердо опершись о стопку подушек. И прежде чем он хоть что-то успел сделать, поцеловала прямо в губы. «Что за чудо к нам в Вильжинскую долину попало?» сказала она, забавляясь его смущением. «Реже, чем единорог, и куда пугливей». Честный, набожный настоятель, пусть и простец, слегка, пусть и мира не знающий, но признаться следует, что про одну вещь вы верно припомнили. Из-за скотинки своей я пришла. Скотинки, повторила торопевший конёк. Верно, скотинки, жонка вновь миленько улыбнулась. А точнее из-за кошки. Кошку вы мне в вашем приподоби بلا мучить, вот что. Последнее время я её едва видовала, разве перед рассветом приходит на жрац, но не ночью, поскольку на запечье у вас вылёживается. Хозяйство не стережёт, людей не морочит, зла не отгоняет. Манники так раззадорили, что в прошлое воскресенье полночью у меня в огороде танцевали, полынь до белину на корню вытоптывши. Селяне наглеют, не дали как вчерась ей сама одному парнюк обнаружила, который в камышах за мной подглядывал. Но этот и не скоро ещё на баб посмотрит. — добавила она мстительно, да так, что у конюка аж мурашки поползли по телу. — Разве только бельмо ему с глаза пред статуями отмолите? Потому, сами понимаете, дальше так быть не может. — Прости, добрая женщина, — сумел наконец пробормотать конюк, — но я вашу кошку в жизни не видывал. — Так вот вам думается. — Черноволосая аж задохнулась от возмущения и принялась перечислять на пальцах. — А кто ночницу придушил, что под стрехой у вас едва ли не поселилась? кто кобальдов со старой мельницы привел, чтобы по хозяйству вам помогали, кто гномов, да моих притом, мною же в очаге выкормленных, добавил она в сердцах. На ваш хлеб соль приманил, чтобы коням гривы заплетали, да молокоцкие сани хранили. Кто вас тут еженочно стережет, да от проклятия обороняет? Ведь не Абаджа монастырский, да не статуя ваша, а только кошка моя. Моя собственная, на декоктах магических взращенная и выкормленная, поскольку же ведьмина кошка не может быть задохликом, а должна быть наоборот. «Тварью сильной, страшной, яростной!» Вздернула она голову, и серебряные серьги ее громко звякнули. Конюк маленько подождал, еще удостоверяясь, что взрыв ярости миновал, а после успокаивающе положил ладонь на ее плечо, ибо никаким другим способом не сумел бы выразить свою заботу. Теперь-то он понимал, почему раньше не видывал ее в храме, однако не мог ничего более поделать для несчастной, обезумевшей женщины. «Должно быть, из лесу пришла в ночную пору», — подумалось ему с печалью. Война до сих пор свирепствовала в Змеевых горах, и в околицах по-прежнему пряталась немало народу, сбежавшего из сел, а то и дворцов дворянских, спасаясь от отрядов, опьяненные кровью солдатни. Было между ними немало женок, даже благородного рода, что обезумели предлицом виденных убийств до жестокостей. Конюк и сам случалось выносил им милостыню под стены аббатства, Но ну, ни одну не удавалось ни задержать надолго, ни тем более в разум привести. И все звучали в его ушах ужасающие крики светловолосой девицы, которая пришла к ним прошлой зимой. Шагала она по свежему снегу, почти на гае, в порванном платье, кого-то окликая. Муж или сын или брата никогда он так и не узнал. Как не сумел догадаться, только ли бредит эта кудрявая женка о какой-то животинке. — Кота твоего завтра поищем, — сказал он мягко. — Пока же поспи немного, да отдохни. В темноте-то мы его всяко не найдем. И принялся выкарабкиваться с кровати. А поскольку была она единственной в комнате, ему показалось неправильным оставаться в компании женщины в таких-то обстоятельствах. Досыпать он намеревался в сарае. — Вот всегда с вами одно и то же, — уперла руки в бока жонка. — Только в пустую языком молола, все как горохом о стену. Ни один по-доброму не слушает. Тут она скрутилась как-то странно, скорчилась. В комнате загрохотала, зашуршала по углам. Тени мелькнули по полу, ставни дернулись и распахнулись с глухим стуком. На низком стульчике перед кроватью гневно куталась в платок бабка с лицом сморщенным и ссохшимся, будто грушка, на зиму над очагом сушеная. Руки ее были искривлены от старости и покрыты голубыми венами. Коню кахнул безголос и наложил знак, отгоняющий зло. Однако старуха отмахнулась и разгладила тёмную юбку, поднимавшуюся на добрых по локти от земли над слоями накрахмаленного исподнего. Из-под платка, плотно завязанного под подбородком с солидным узлом и надвинутого на лоб, смотрели на неё прозрачные, янтарём горящие глаза ведьмы. Так вот оно и бывает, ежель человек с визитом пришёл, проворчала она, почёсывая каблуком голень. Только зделе ради вас зря потратил на несколько грошей. И чего ради, ежели оказалась вы обычным нелюбезным маловером? Ну, довольду же, пробормотал в виде как тяньсон к молету. Говорю ведь, по соседски пришла без злой мысли и кривда вам никакой не умышляю, только кошку свою хочу. Но я вам как на духу говорю, слабо отозвался конюк, что кошки вашей в избе не держу. Да я знаю, улыбнулся на куда как скверно. Приманив её специальный разговор другим бы вышел. «Я-то женщина слабая да ласковая, хоть краном прикладывай, но своего красть не позволю, вот уж нет. Потому-то я по-доброму к согласию с вами прийти пытаюсь. Вы ведь в любом случае со скотинки этой никакой пользы не поимеете. Да и не думайте, что ей у меня обида какая причиняется». Ткнула она в него кривым пальцем, а бородавка на кончике носа ее опасно закачалась. И логово у неё на запечь обустроено, и мышей в подвал порядком, и сливки с утренней дойки всякий день свежие. А от ветренности только, да мне на зло она подобные выходки ученяет, на позор меня выставляет. Потому как, представь себе, каковы начались бы меж людей смех да издёвки, разойдись весь, что ведьмина кошка к пропсту гоняет, словно ей на хвост кто соль насыпал. Ну, чего ж здесь искать? Конёк беспомощно покачал головой. У меня и нет ничего, ни золота, ни скарба какого, ни одежд приличных. Сам в хате живу, в спокойствии, время в молитвах да в благочестивых размышлениях провожу. «Да откуда ж знать, что животинки в башку втемяшатся?» философически произнесла ведьма. «Хватит и того, что вы для нее достаточно милый. Чему я вовсе не против, да и люди сказывают, что человек вы добрый и к гостям учтивый. Я ведь говорил уже, что против вас ничего не имею, но и себя порочить не позволю». «Вы, согласно обычаю, в храме молитвы правьте, селян от греха наставляете, поскольку народец у нас в Вильжинской долине неспокойный. К пьянству, грабежу, да ту неясту привычный. Поля надобно будет отвредить или осветить, утопцев в реке ладаном попугать, женкам сам вона пригрозить, чтобы, коль уж набожно жить не могут, хоть бы и с оглядкой развратничали». Конюк аж оторопел, слушая, как и тожится его духовное служение вильжинскому люду, однако ж ничего не сказал. Просто не было у него на это сил. — Только сами вы в лес далеко не заходите, — получала его ведьма. — Поскольку чищоб здесь непролазное, бабалаки там сидят да разбойнички на дорогах озаруют. — И не вкладывайте людям в голову никаких бредней об огне да ведьмобойстве, иначе терпение мое скоренько иссякнет. — Ну, заболтальцем и как я погляжу. Она поднялась и снова разгладила юбку. — А мне пора уж. — Бывайте. А как кошку мою приметите, так ради вашей же безопасности прочь гоните. — Камнями. — А, чуть не забыла. Бросила уже отходя. «Как с сенокосом управитесь? Поторопитесь, селян, дабы крышу подправили. Зима-то раньше настанет и нескоро отпустит. Слишком людишки расслабились, как прошлого настоятеля-то не стало». Конюк в отупении кивнул, но ведьма была уже в дверях. На пороге крутанулась еще раз в полосе лунного света и вновь обратилась к красивой черноволосой девицей. Видел он, как покачивая бёдрами, идёт она миж рядами яблонь к толстенной жерди, прислонённой к стене конюшни. Потом уселась на неё верхом, высоко, до чрезвычайности, подобравши юбки. Подвязки её тоже были цвета тёмного вина. Конёк же до рассвета крутился бессонно, кусал и колол его пух перины, а на сердце было тяжело. Ведьма в красном платье, невидимая кошка, гном и притаившийся под очагом Слишком много всего оказалось для измученной его головы, требовался ему мудрый совет, и нужен таковой был ещё до осени, пока снег не засыпал перевалы и подходы к Вильжинской долине вместе с её кобольдами, маниками и кошкой ведьмы. Кошка ведьмы, конечно же, отметила визит бабуси. Слишком уж хорошо знала она этот посвист вихри и запах розовой воды. Поэтому притаилась, теснее прижалась к ветке яблоньки и внимательно следила за каждым движением бабуси ягодки. Была слишком далеко, чтобы её слышать, но словами голову себе не забивала и так знала, зачем ведьма пришла. И ей это совсем не нравилось. Даже когда бабуси ягодка улетела наконец на любимой своей жерди, кошка-ведьма продолжала выстукивать кончиком хвоста своё недовольство на яблоневом стволе. А шерсть её стояла дыбом, словно щётка для чистки трубы. Никто из кобольдов не смел приближаться к ней, лишь кланялись издалека и исчезали в малой ямке под колодезным каменным срубом, где привыкли спать большую часть дня, дабы настоятель случайно на них не наткнулся. Сам конёк показался из дома на рассвете, поскольку не имел обыкновения долго спать. В то утро он лишь ненадолго опустился на колени перед статуей Цион Церена, да призвал одного из сельских ребятёнков, что неизменно ходили в длинных грязных рубашёнках. Со такой странной рассеянностью, из-за которой кошке и ведьме хотелось тереться о край его одежд, положил он детёнку руку на голову и попросил, чтобы сбегал тот за Корделией. Детёнок, загорелый мульчуган с отвратительным шрамом на мордашке, потерявший обоих родителей при нападении лиходеев и служивший при корчме за харчий угол для сна, аж засиял и выпрямился под прикосновением ладони настоятеля. Однако конюк этого не заметил. Также не замечал он, как бабы при его появлении обрывают на полусловие обычный свой голдеж и скоренько наполняют миски сиротам, из тех, кто кормился при сельских домах хлебами презрения. Также и лиходеи, обращенные искусностью бабуси в поселян, Сильнее склонились над плугом, когда падал на них ласковый взгляд настоятеля, а корчмарь прятал фальшивые кости и тщательно отсчитывал сдачу самым пьяным своим посетителям. Конюка обо всём этом нисколько не догадывался. Его ласковые голубые глаза скользили по крытым свежей соломой строхам и по румяным лицам поселян, пока грузил он в двуколку пару поспешно связанных узлов. Чистую рясу, кожух на случай ночных холодов, да горсть другую сухарей. Корделия заламывала пухлые руки и силилась убедить его, что где дороги опасны, а время года не способствует путешествию. Конюк выслушал ее со слабой улыбкой, не прерывая работы. Пряг в повозку гнетка, откормленного и досмотренного гномами так, что аж бока лоснились. Двери запер на палочку, поскольку замками брезговал. Напоследок же благословил Корделию, попросивши, чтобы клала под статую свежие цветы и не забывала о милостыне. Мельничих на те слова поплакала чуток и принялась целовать ему руки, поскольку, как могла, полюбила этого молчаливого робкого монашка. Вот только казалось ей странным, что послали его для духовной опеки над народцем Вильшинской долины, ибо то и дело охватывало ее охоту по-матерински прижать его к обширной груди. Была, однако, она женщиной рассудительной и знала, когда ничего уж не поделаешь. Только вложила в его руку крепкий крестьянский нож для защиты от зла на дороге, хотя и полагала, что и в нужде не поймет он, как тем ножом обороняться. И снова захотелось ей плакать, когда уезжал он в крестьянской повозке, вздымая колесами тучи пыли. Кошка-ведьма же незаметно проскользнула меж мешками с оброком. Колёса ровно катились по песку, солнечный жар расслаблял и клонил ко сну. Дремала она, чутко прикрыв глаза и крепко ванзив когти в доски повозки. Однако ничего не происходило, лишь кузнечки громко стрекотали вдоль дороги, в высокой пожухлой траве, в гречихе и лебеде, и кошка-ведьма заснула мёртвым сном. Снились ей каменные места-подарки, где монахи стояли неподвижно за высокими пипетрами. Да прохладная монастырская тишина, вибрирующая от звуками молитвенных псалмов. Был это странный, беспокойный сон, но она шла по нему чутко, на лапках столь мягких, что поступих не тревожило даже мёртвых монахов, которые то и дело появлялись в тёмных углах. Разбудил её визг гнитка и резкий толчок поводски. Чувствола на запах, чужой запах на тропе, вонь невыделанных шкур, грязной одежды, засохшей крови. Конюк лежал на боку посреди тропинки. Маленькая тёмная фигура в рясе, покрытой пылью. Струйки крови стекали по руке, вымывая в песке углубление. Один из разбойничков пнул её высоким чёрным сапогом с кованной подошвой, другой вопил о дукатах, спрятанных в повозке. Третий высчитывал на пальцах размер выкупа, который выдрут они из абата в монастыре через много дней после того, как волки обглодают труп конюка до белых костей. От очередного пинка конюк скорчился ещё сильнее, будто червяк, выхваченный из бразды вороной. Высокий лысый разбойник в рязном кожахе добавил крепкой дубиной, а кошка ведьма ощутила, как начинает в ней пульсировать и вздыматься сила. Слишком долго обитала она в доме бабуси Ягодки, чтобы не узнать несколько простых магических заклятий. Однако сейчас всё было по-другому. Чистая, живая ненависть седала искорками на её мехи, от усов до самого кончика рыжего хвоста. Конюк принадлежал ей, только ей, и она не собиралась допускать, чтобы несколько лихадеев закололи её на шлеху, будто свинью. Первому она раздарала горло прежде, чем её вообще заметили. Завиралак! завыл кто-то протяжно, и кошка-ведьма прыгнул на тот крик, словно рыжая размазанная полоса меха, как тей и клыков. Цепилась в кафтан желтоволосого парня, гипроехалась когтями по харе. Чувствовала, как воздух вокруг потрескивает от магии, от дюжины крохотных синих искр, которые с шипением выстреливали из её разлохмаченного меха. Лисивый вожак развернулся с раззявленной пастью и изумлённым выражением на красном лице. Кошка ведьмы яростно зашипела, когда палицы ударила рядом с её хребтом. Низко над землёй метнулась она за светловолосого парня Густа, стоявшего на коленях в пыли. Меж пальцев его текли тоненькие струйки крови. Главарь рыкнул на него со злостью, да так неловко махнул утыканной камнями палицей, что вместо кошки попал по спине ослеплённого сотоварища. Чёрый, четвёртый из Лихадеев, мужик в литах с поватой рожи, не стал долго раздумывать. Забросил на плечо три конюковых суммы и спешно принялся выпрыгать гнидка. Проклятущее черадейское семя, ругался он себе под нос. Ведьма очевы кормишь. Что за времена настали на божьем свете, ежели монах в пастриги по шляху с ведьмачим повошником шляется, да людей честных баломочить и смущать. «Ни во что уже верить нельзя! Господин князь с сервенедийками сговаривается, по селам простые старосты, что твои паны, по советам сиживают, а на торных шляхах теперь еще и монахи с ведьмами братаются!» Взгромоздился он, наконец, на гнетка, хоть коник вставал дыбом и танцевал неспокойно на месте, непривычный к чужой руке да вони крови. Кошка ведьмы сверкнула на него медовыми буркалами. Она сидела на спине мёртвого мужичина, аккуратно обернув хвост вокруг лапок, а лысый вожак на четвереньках отползал по дороге, пытаясь нащупать дубьё. Тщетно, поскольку вместо правого глаза была у неё рваная дыра, а левой заливала кровь. Кошка-ведьма некоторое время ещё следила за его усилиями. Однако и не напрягаясь особо, поскольку знала, что в сумерках на шлях выйдут лиходеи иные, стаи одичалых собак, безмерно расплодившихся в змеевых горах со времен последней войны, а еще красолаки да беглое крестьянство, которое без мук совести прикончит разбойничка хотя бы из-за кожаной кожух. Битый оспою дедуган подпрыгивал смешно, коник все танцевал, переступал ногами. Кошка-ведьма равнодушно поглядывала на это, а затем подняла заднюю ногу и принялась вылизывать окровавленный мех. И только когда совсем уж отчаявшись, дедок выхватил кинжал и хотел ткнуть коня в лопатку, Миу укнула на один единственный раз. Всё ж не даром столько лет прожила под крышей бабуси Ягодки. Дедуган скатился с конской спины, кряпнулся с размаху в пыль. Сумки разлетелись во все стороны, но Дедуган лишь крепче стиснув в кулаке разодранные штаны, допогнал да к березняку на вершине ближайшего холма. Кошка-ведьма не торопясь подошла к конюку. Тот лежал на боку, муха с зеленоватым брюшком ползла по его щеке. Однако он дышал не глубоким, рваным ритмом. Кошка неуверенно обошла его с другой стороны, лизнула в щеку. Он не шевелился, поэтому она чрезвычайно старательно обнюхала неглубокие раны на его предплечьях. Разбойнички порезали его кинжалами, чтобы выдал, где прячет золотишка, и широкие порезы на рёбрах. Конюк по-прежнему истекал кровью. Не думала она, что раны эти сумеют засохнуть сами по себе, но была кошка и ведьмой, и не зря прислушивалась к целительным заклинаниям бабуси Ягодки. Она свернулась, поворачиваясь в его сторону, и принялась мурчать инкантации одну за другой, пока солнце не закатилось за горную вершину. Тогда передвинулась она, тесно прижавшись к его боку, и, ощущая, как с каждым промурлыканным заклинанием сердце его стучит все сильнее и ровнее. Поэтому лежала тихонько и неподвижно, пока над трактом пролетали ночницы да кошмары, что под видом нетопырей сосут кровь у спящих. Мяла когтями край конюкова кафтана, да повторяла заклинания раз за разом, снова и снова, пока не наступил утренний холод. И первое, что увидал конюк, была пара глазищ. Сматривались они в него напряженно, огромные янтарные. В горле его было сухо, словно в мешке, но губах стоял вкус крови. Он слабо шевельнулся, а огромная рыжая тварь со свалявшимся мехом легонько лизнула его в щеку. Язык у нее был влажный и очень жесткий. Тремя днями позже доволоклись они до Вильжинской долины. У монаха в разодранной рясе рука висела на перевязи. Повозки хоть шаром покати. Конь был грязнен и истощён, но шёл ровно, подгоняемый гневными фырканиями рассевшейся на коленях у монаха кошки-ведьми. Под деревом с часовенькой солнца рена, животное ловко соскочило с козлов и неспешно, с гордо задерным хвостом, потопало к домику бабуси Ягодки. Кню Кожи кинулась стайка баб, удивлённых этим странным завершением путешествия к аббатству. И изрядно любопытствующих про обстоятельство, что подтолкнули его к подобному союзу с ведьмовским помощником. По мере того, как дом бабуси Ягодки становился всё ближе, уверенности в высокомерии кошки ведьмы таяли, в место них возвращались дурные воспоминания о той конюшне, где имела она случай с бабусей познакомиться. Было страшно. Ведьма не любила проигрывать, и тем более выпускать из рук то, что давным-давно считала своей собственностью. «Милости просим!» — поприветствовал ее с порога скрижащущий голос бабуси, которая вот уже несколько часов наливалась мозжевеловкой и была настолько упившейся, что и не тупырьки пугливо попрятали за поперечную балку под самой крышей. «И кто это к нам? Надоело нам шляться по дорогам? Чарок Раудиной лечить перестали? Или, может, с тоски в родную сторонку возвращаемся?» «Потому что мы, выходит, бродяжничая, не слишком-то отъелись!» Она с прищуром поглядела на запавшие бока киски. Кошка ведьма нервно облизалась. Обычно, завидев пьяную бабусь, она шла спать на сеновал. «Вать же дура ты!» — бабуся чихнула и печально покивала. «Дурость упорола, словно баба, хоть и кошка ты! Чтоб так за парнем волочиться, мехом углы отирать, да ради кого!» Это слишком чувствоно хлебнуло изрядным из живелки. Рейть папа пострижного. Думаешь, он за тобой плакт станет? Да не в жизнь. Повернётся и дальше пойдёт. Моложь найдет себе, зарыть капусточку квашную, доперин да по уховой тебя на смех выставит. Такие вот у них почёт и уважение. Тут бабусю хлюпнуло носом с обидой. И же реб ещё реб молодой, то хоть бы не такой стыд был бы посмешещий, бросил он с внезапным чувством. Но нет, намельничек он позарился на тот гроб повапленный. Ради жалких пары морг в землицы до серебряных грошек, что старая дырка под яблонькой прикопала. Ну поглядим, ещё не прибежит ли он через пару недель назад. Только вот не дождётся. Скрижетнула она зубами так, что аж искры в щеке взметнулись. Да б ради детей и семейных захотелось мельницы до серебряных грошек под яблонькой прикопанных. Ну и ступай на все четыре страны. Не будет нарванного под лунным светом любистка, не будет княжеского муската и паштета из гусей аббатских. И нас не будет, ага. Ещё и проклятие на прощание повешу, к портам свадебным прицеплю, ежели и так ему прелести мельничиховых захотелось. Да такое проклятие, что до конца жизни его в той добродетели семейно удержит. Такое, что пусть бы и псом взвыло ни одной иной жёнки, кроме половинки своей, не поимеет. Глаза бабуси Ягодки разгорелись яростно. Ни жонку, ни козу, ни даже дырк в плетне, найди на него такая охота. Ну что, зыришь? прошипела она, хотя кошка ведьма и не думал на неё глядеть, понимая, что в подобном настроении бабусю не разбирая, кто перед ней хлестнёт наотмах заклятим. Ступай прочь, вольному воле, если тебе прост милее, я держать не стану. Могу ещё настойка дарить, чтоб сумел для него еженочно в девиц, как и превращаться. Мне не жалко. Кошка Ведьма лишь фыркнул презрительно. Понимала она, что у бабуси, разозлившейся на измену одного из многочисленных своих любовников, имеются для этого все резоны. Однако же думать не думала она использовать оборотные чары. Порядком уж насмотрелась на бабусю в образе козы, чтоб согласиться на нечто столь же унизительное. Но ну, нет так нет. Бабуся махнула рукой почти небрежно. Воздух вокруг кошки Ведьмы вдруг засветился магически. Огонь в очаге угас и тут же выстрелил свежими языками пламени. Впервые за столько времени, с той встречи в далекой конюшне, когда увидала на бабусю ягодку впервые, кошка-ведьма была свободна. Совершенно, чудесно свободна. Она облизнулась неуверенно, переступила с лапки на лапку. Она оставалась огромной, выкормленной магическими отварами зверюгой с лохматой рыжей шерстью и с глазищами, светившимися в полумраке избы красным, но путы исчезли. Она могла уйти хоть сегодня сбежать из Вильжинской долины. От радости кошка хотела сперва помчаться куда глаза глядят, танцевать вокруг собственного хвоста и в расплату за долгие годы неволи ванзить наконец когти в бабусино лицо. Но вместо этого она гордо задрала хвост и вышла из комнаты. Всё ж была она кошкой ведьмы и намеревалась вести себя достойно даже если сама ведьма напилась в усмерть из-за предательства любовника а что до этого превращения неприлично заржала бабуся так, думаю, до него ещё дойдёт не дошло ни тогда, ни позднее дюжена лет спустя, когда кнюка отозвали в аббатство, дабы стал тот опорой престарелому настоятелю кошка ведьма отправилась вместе с ним купно со всей ордой кобольдов, гномят и домовёнков, которые так привязались к пропсту Вильженской долины, что решили переселиться вместе с ним. Правда, магическая мелочь затаилась позади повозки и не лезла к оньюку на глаза. Однако кошка-ведьма подозревала, что настоятель прекрасно знал об их присутствии. Впрочем, конюк со временем проникся сельскими обычаями и даже привык мимоходом стряхивать несколько капель пива для домовых убожат. У печки же всегда стояла миска с солью и крошками хлеба. Довольно скоро пропс Вильженской долины сделался настоятелем могущественного монастыря Ацион Серена, а слава его набожности достигла дальних пределов Змеевых гор. Паломники с удивлением рассказывали об огромном рыжем котище, который ходил за ним словно верный пёс. А другие говаривали, что это был истинный звералак, искупающий прошлые прегрешения. Третий же, что это демон, заключённый в тело твари и отступивший пред силой святого мужа. Как бы там ни было, но когда пришел час пыли Бергидио, конюк отправил монахов на юг, сам же остался в обезлюдевшем монастыре. Не хотел бросать он святые образа и могилы собратьев, да и был уже столь древний и слабый, что не пережил бы тягот путешествия. Потом поселяне рассказывали, что видели его на стенах, худого и клонящегося к земле, как пел он утренний гимн в честь Цеон-Цирена, и белое храмовое одеяние его сверкало на солнце, А рядом стояло рыжее котище, врата аббатства оставили распахнутыми, поскольку никогда не закрывали их ни перед кем из страждущих. И войско норхемнов одним осенним утром подступило к ним словно несметные муравьиные полчища. Поселяне опасались, что монастырь сгорит, как горели в странах внутреннего моря иные пристанища богов. Однако захватчики в ту же ночь бежали, и больше никто из них никогда не появлялся вблизи аббатства когда же крестьянский люто смелел нас только, чтобы войти в монастырь, в самом дальнем, в самом святом притворе увидели конюка. Лежал он, пронзенный копьем южан у стоп божьей статуи. Не слишком это их удивило. Пыль не славилась милосердием. Однако прежде чем нашли они мертвого аббата, пришлось им миновать завалы мертвых нархемнов, порванных в клочья дикими зверями, сожженных ведьмовским огнем так, что даже полость и кленела от жара. Почернел от криков ночницы от гномих укусов. Поселяне толком-то и не знали о магическом народце змеевых гор, поэтому не искали по углам огневых кобольдов, гномов и маников, которые отомстили за смерть аббата. Однако подле самого конюка, под трупом воина с разодранным горлом, нашли они мёртвого рыжего кота и погребли его в ногах могилки аббата, коего со временем начали почитать как святого мученика и личного патрона змеевых гор. На святых образах конюк, седенький старец, который стоит на коленях под ли статуей Цеон Церена в ожидании своих убийц. И всегда сопровождает его рыжая кошка.